Глава 50. Четыре месяца спустя. Игнат. Игнат, может, ты поешь? На плечо ложится ласковая и теплая ладонь. Ты не ел со вчерашнего утра, да и утром ты -то толком ничего. Я не голоден, спасибо. Отвечаю как можно мягче, но выходит скорее хрипло и тяжело. Мама Вари судорожно вздыхает и убирает руку. И все же ты должен есть. Если ты сляжешь с истощением, ты будешь не способен найти ее. А я верю, что ты сможешь, Игнат. Только ты и сможешь. Просто поешь. Не могу я. Четыре месяца уже, как я, не могу толком ни есть, ни спать, ни дышать. Мозг плавится, сводя с ума. Кровь давно выкипела и свернулась в жилах, как у трупа. Потому что именно трупом я и являюсь уже четыре грёбаных месяца. Четыре долгих, бесконечных, беспощадных месяца. Я не смог, не защитил, не нашел, не спас, не долюбил. Потому что иначе бы она не пыталась бежать. Лучше бы я ее тогда не нашел снова, не встретил тогда в той галерее. Лучше бы никогда не встретил вовсе. Пусть бы жила свою тихую, и спокойную жизнь. Будь я проклят за то, что смел встать на ее пути, хотя я и так проклят, давно, еще до рождения, потому что от такого отца, каким был мой, не должен был родиться ребенок со счастливой судьбой. И пусть говорят, что сын за отца не в ответе, но жизнь распоряжается иначе. Я сглатываю и поднимаю глаза на Светлану Викторовну. Я болван, она переживает обо мне, а ведь ей не менее больно, Ее дочь неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно что с ней происходит. Ей тоже плохо и больно, ее сердце тоже рвется от тоски. Хорошо, киваю, и спасибо вам за все. Я принесу тебе поесть. Она делает тяжелый вдох, сжимая в пальцах небольшой золотой крестик на груди, а потом шепотом добавляет. Ты только не сдавайся, Игнат. Продолжай искать, прошу. Я делаю это без остановки, Светлана Викторовна. И я найду. Я найду обязательно. Нельзя сдаваться. Нельзя больше уходить в эмоции, как это было в первое время, когда меня рвало на части от ярости и впервые беспомощности, такой тихой и оглушительно беспощадной и такой жгучей. Сколько бы я ни рыл землю носом, ничего, просто ничего, ни следа. Мы смогли найти только друга от Савари, но он был без сознания и через неделю умер, так и не приходя в себя. Нашли того, кто стер запись с камер на мосту, но заказчиком и был Николай. Нашли нескольких посредников, связанных с выстрелами в кафе, а я уверен, что тот, кто заказал тогда Келлера, и тот, кто похитил Варю, Один и тот же человек. Я сломал бесчетное количество пальцев в подвале своего дома, прострелил не одно колено. Мои уши услышали бесчетное количество криков боли на допросах, но я по-прежнему бился головой в стену, по-прежнему в глухую, абсолютно и безжалостно глухую. Вещейки Вяземских рыщут не только по городу, но и по области, и даже в других городах. Везде, где у меня или у них есть связи. Но Варе нет и следа. Однако я знаю одно — это сугубо личное, абсолютно. Потому что никто не требует выкуп, но ее и не убили. Ровно раз в неделю, каждый понедельник в 7.22, я получаю фото с камеры наблюдения в небольшой комнате с окном у самого потолка. И на этих фото Варя живая. Каждый раз это разный номер, который зарегистрирован на подставных лиц, и каждый раз с номера регистрируется аккаунт в мессенджере, отсылает мне фото и исчезает отовсюду. Нельзя отследить ни местоположение, ни даже модель телефона. Эти фото, уверен, задуманы как способ истязания, чтобы держать меня в напряжении, чтобы сломать окончательно. Но получается так, что только они и дают мне веру. Она жива. Жива — это главное, и я ее обязательно найду, чего бы мне это ни стоило. Мне просто нужно думать больше, думать, вспоминать, искать, еще больше и больше думать. Кто охуел настолько, что решил рискнуть своей шкурой так безрассудно? Это ведь личное, точно личное. Что-то, что глубоко засело в чьей-то мерзкой душонке, которую я обязательно выпотрошу. Самым болезненным и изощренным способом. Дверь в кабинет снова открывается, и входит Светлана Викторовна. В руках под нос с едой, запах изумительный. В другой раз я бы забросил в себя все до крохи. Но сейчас внутри пружина сжимается, подкатывая горло тяжелым камнем. «Вы собираетесь следить, буду ли я есть?» Смотрю на мать Вари, которая решительно вперивается в меня взглядом, поставив передо мной поднос и усевшись на диван. «Да», — просто отвечает она. «Уже не впервые, как я забрал семью Вари в свой дом после ее исчезновения, я впадаю под взглядом этой женщины в некоторую растерянность». Это называется забота, Игнат, — говорит она, глядя на меня печальным, но спокойным взглядом. — Просто бери и ешь. И не позорь меня перед дочерью, которая будет в шоке от того, насколько то, чем ты стал, когда ты ее найдешь. На мгновение я даже теряю дар речи. Она... она пребывает в такой абсолютной уверенности во мне и в том, что все закончится хорошо, что это меня не может не восхищать. «Материнская любовь во всей ее красе и мощи. И это не может не давать и мне силы и веру, поэтому я затыкаю рот и послушно ем куриный суп с кренками». И именно в этот момент в двери раздается короткий стук, а потом входит Кирилл Вяземский. Охране приказано пропускать его всегда в дом без доклада и промедления. Его взгляд всего на мгновение падает сначала на Светлану Викторовну, а потом на тарелку с супом. А бровь делает едва заметное короткое движение. Однако, по моему взгляду, Кир понимает, что для подъёбок я слишком сильно накачан темной энергией. Надо поговорить, Игнат, срочно. Кажется, мы нашли возможный адрес.